«Но почему же я не относился с должным рвением к учёбе?» «Но почему же я не относился с должным рвением к учёбе?» Ответ очевиден, потому что это было скучно. Учёба меня совсем не интересовала. В мире было столько вещей, гораздо более интересных, чем школа. Книги, музыка, кино, бейсбол. Я ходил купаться на море, играл со своей кошкой. Когда стал постарше, мог резаться с друзьями в маджонг ночь напролёт или гулять с девушкой. По сравнению с подобного рода вещами, школьная учёба казалась ужасно скучной. Что, в общем-то, и понятно. Впрочем, не то чтобы я принципиально был против учёбы из за развлечения. Я много читал, с огромным энтузиазмом слушал музыку. Ещё, наверное, в этот список можно добавить романтические отношения с девушками. И в глубине сердца знал, что такой опыт очень важен для меня. Он школы жизни, моя личная учеба, которая в определенном смысле будет поважнее стандартных экзаменов. Я сейчас уже не помню, насколько осознанным и логически обоснованным было для меня в то время это внутреннее знание, но я отлично сознавал, что школьная учеба — такая тоска, что просто бесит. Хотя, конечно, и в учебной программе попадались интересные темы, которые я изучал по доброй воле. Кроме того, я никогда не любил бороться за рейтинг. Я тут не рисуюсь перед вами, а просто говорю, что система оценочных баллов, иерархия успеваемости, рейтинги школ по величине отклонения, к счастью, когда я был подростком, такого еще не придумали и тому подобные числовые показатели превосходства меня никогда не впечатляли. Величина отклонения индивидуальной экзаменационной оценки, то есть количество баллов, которые получил ученик на вступительном экзамене выше или ниже общего усредненного результата всех сдававших экзамен учеников, это величина отклонения от усредненного результата всех сдававших тест Каждый год для каждой школы, исходя из общего количества сдающих экзамены и полученных баллов, высчитывается проходной балл. И затем на основе этого делается рейтинг школ. Видимо, это связано с врожденными особенностями характера. Не буду говорить, что совсем никогда не чувствовал себя человеком, который ненавидит проигрывать. Это ведь от обстоятельств зависит. Но, по крайней мере, я никогда не испытывал ничего подобного в контексте персональной конкуренции. В любом случае, чтение книг в ту пору было для меня самым важным занятием. Не нужно говорить, но в мире есть множество книг в тысячу раз увлекательней, познавательней и глубже, чем школьные учебники. Когда я перелистывал страницы этих книг, я иногда физически чувствовал, как их содержание входит в меня, становится моей плотью и кровью. Поэтому у меня не было никакого резона ответственно готовиться к экзаменам. Я механически запоминал английские слова, зазубривал исторические даты, думать всерьез, что когда-нибудь это мне пригодится, я не мог. В отличие от осознанно приобретенных знаний, Тупо заученный набор фактов со временем выветривается из головы и улетает в неизвестном направлении в какой-нибудь сумрачный угол, на кладбище знаний, чтобы сгинуть там без следа. Почти все такого рода вещи совершенно излишне хранить в памяти. Гораздо большую важность имеет то, что со временем не исчезает, продолжая жить в нашем сердце. «Это и так понятно». Однако знания такого типа неэффективны в краткосрочной перспективе. Чтобы они явили свою истинную ценность, нужно ждать довольно долгое время, и к завтрашнему экзамену всё это, как правило, не имеет никакого отношения. Разница между краткосрочной и долгосрочной, если можно так выразиться, эффективностью хорошо иллюстрирует пример с двумя чайниками — большим и маленьким. Маленький чайник быстро закипает, и это очень удобно, но ну и остывает он тоже быстро. А большой чайник хорош тем, что хотя и приходится долго ждать, пока он закипит, зато вода в нём долго остаётся горячей. Тут дело не в том, что какой-то из чайников лучше, а какой-то хуже, а в том, что предназначены они для разных целей. Важно это понять и использовать их с умом. За год-полтора до окончания школы я начал читать зарубежную прозу по-английски. Не то, чтобы у меня были какие-то особые успехи в языке, но я хотел во что бы то ни стало читать в оригинале, тем более, что некоторые вещи просто ещё не были переведены. В общем, в магазине старой книги в портовом районе Кобе я купил целую гору дешёвых пейпербеков, И не всегда улавливая смысл, прочитал их от корки до корки с каким-то даже безрассудством. Начал я из чистого любопытства, но постепенно втянулся. Просто привык, или скорее перестал испытывать сопротивление горизонтального текста. В японском языке, в отличие от английского или русского, текст пишется иероглифами в столбик, по вертикали. В то время в Кобе жило много иностранцев, а ещё в городе был большой порт, куда постоянно приплывали корабли с моряками. И книжек на английском в букинистических магазинах всегда было полно. Я в те годы читал, за редким исключением, детективы и научную фантастику в броских обложках. Английский в этих книжках был не таким уж сложным. Понятно, что прихотливая проза Джеймса Джойса или романы Генри Джеймса были мне, японскому старшекласснику, не по зубам. Но, по крайней мере, я обнаружил, что в состоянии прочитать книгу на английском от начала до конца. Любопытство, доложу вам, — великая вещь. Но если вы подумали, что благодаря своему новому увлечению я начал успешно сдавать экзамены по английскому языку, то вы ошибаетесь. Оценки мои остались такими же невпечатляющими, как и раньше. Но почему? Помню, я потратил немало времени на обдумывание этого вопроса. Вокруг меня было полно учеников, которые сдавали экзамены лучше, чем я, но, насколько я мог судить, никто из них не мог прочитать книгу на английском. А я читал и даже получал от этого удовольствие. Так в чём же дело? Почему я продолжал получать плохие оценки? всесторонне это обдумав я пришел к такому глобальному выводу уроки английского языка в старших классах японской школы не ставят целью обучения учеников живому и естественному иностранному языку ну хорошо а какая ж тогда у этих уроков цель можно сказать одна единственная натренировать учеников чтобы они получили высокий балл на вступительных экзаменах в университет. А сможет ли ученик нормально читать или общаться с носителями языка? Это дело десятое, хорошо хотя бы не лишнее, по крайней мере, с точки зрения тех преподавателей английского языка, у которых я учился в школе. Гораздо важнее... В их глазах было заучивание большого количества трудных слов или, скажем, запоминание структуры предложения при использовании перфектной формы сослагательного наклонения в прошедшем времени, а также правильное использование предлогов, артиклей и тому подобного. Разумеется, эти вещи тоже важны и нужно знать. После того, как я начал профессионально заниматься литературным переводом, Я особенно остро почувствовал, насколько тонок слой моих базисных знаний. Но это именно те знания, которые я отношу к техническому типу и которые можно восполнять по мере необходимости или приобретать в нужном объеме по месту работы, в естественных условиях. Самое важное в изучении иностранного языка, на мой взгляд, — целеполагание. Человек должен четко понять, зачем он изучает английский или любой другой иностранный язык. Если это ему не ясно, то учеба превратится в мучение. Я совершенно точно знал, зачем учу английский, чтобы читать книги в оригинале. На тот момент это было моей единственной целью. Язык живой, и люди тоже живые. В ситуации, когда живой человек использует живой язык за счет гибкости того и другого, не может не возникнуть некая подвижность, пространство для маневра. Происходит взаимная притирка, поиск наиболее выгодной для обеих сторон точки контакта. Это прописная истина, но только вот в системе школьного образования в мое время она таковой не считалась. К несчастью. Именно поэтому между двумя системами, между школой и мной, не нашлось точек сцепления, и посещать занятия мне было совсем не весело. Но среди одноклассников у меня были друзья и несколько симпатичных девочек, так что хоть и без радости, но в школу я ходил. Ежедневно. Понятно, что я говорю о своём времени, а школьником я был где-то с полвека назад. Подозреваю, с тех пор что-то могло измениться. Мир постепенно глобализуется, с внедрением компьютеров и прочей аппаратуры в образовательный процесс качественно улучшилось техническое оснащение школ и других учебных заведений. Заниматься стало значительно удобнее. При этом меня не покидает чувство, что какие-то фундаментальные вещи, сама философия школьного образования, мало чем отличается от того, что было 50 лет назад. Если, например, вы хотите говорить на живом иностранном языке, то сегодня у вас, по сути, есть только один выход — в индивидуальном порядке уехать за границу. В Европе, например, почти вся молодёжь бойко говорит на английском и книги на нём читает, до такой степени, что местные издатели уже начинают жаловаться на плохие продажи литературы на национальном языке. А у молодых японцев до сих пор проблемы с английским и на письме, и в разговоре, Да и читать живой неадаптированный язык у них плохо получается. Я считаю, что это серьёзная проблема. Если оставить эту кривую систему так, как есть, то преподавание иностранного языка с первого класса будет иметь очень мало смысла. Разве что для большего процветания школьной индустрии, но ну и только. Однако так обстоят дела не только с английским или другим иностранным языком. Картина общая, практически для всех предметов. Невозможно отделаться от ощущения, что образовательная система в нашей стране в принципе лишена гибкости и мало заботится о развитии индивидуальных особенностей учеников. Со стороны это выглядит так, будто единственная задача учителей это планомерное напичкивание учеников знаниями и методичное натаскивание на сдачу экзаменов. И вообще, единственное, что заботит взрослых, это в какие университеты и сколько человек выпускников поступило. Прискорбно, неутешительно и немного стыдно. Пока я учился, я часто слышал от родителей и учителей советы и предостережения. «Пока ты в школе, занимайся как следует. Чем больше ты узнаешь, пока молодой, тем лучше». «Сам пожалеешь, когда вырастешь, но будет уже поздно». Но с тех пор, как я закончил школу, я ни разу не подумал, «Эх, надо было учиться, пока молодой». И ни разу не пожалел об этой как бы упущенной возможности. Пожалел я только о том, что в школе мне не давали возможности заниматься тем, что мне было интересно. И еще о том что столько драгоценного времени в своей жизни я потратил на бессмысленную зубрёжку. Но, может быть, я немного нестандартный случай.